Я усмехнулся уже открыто. «Значит, у шведов казна пуста. Зато имеется большое желание поправить свои финансовые проблемы за счет поляков». «Аникей?» «Да, государь». «А ну-ка, позови мне боярина Кочумасова и генерала-воеводу Беклимишева. Моего друга и соратника Мишку Скопина-Шуйского мы похоронили в прошлом году. Ксюха до сих пор по мужу убивается». И все идет к тому, что надолго она его не переживет. У сестры по весне ноги отниматься начали, и хотя к лету она немного очухалась, я ожидал, что следующая зима станет в ее жизни последней. Да, государь, боярин Кочумасов уже тут, в приемной сидит. Вот отлично. Заходи, заходи, Николай. Боярский чин глава посольского приказа получил не так давно но вполне заслуженно. Я постепенно передал в посольский приказ все функции подбора и расстановки моих агентов при иностранных дворах. Постоянных послов в этом времени еще не существовало, и вообще послами считались лишь те, кто посылался от государя к кому-то, чаще всего к другому государю с каким-либо поручением. И Кочумасов вполне справлялся. Во всяком случае, Замена людей при дворах иностранных государств произошла так, что поток передаваемой информации или нанимаемых специалистов не ослабел ни на месяц. Впрочем, теперь специалистов из числа иноземцев нанимали не слишком много. самых светил так сказать. и часто при помощи тех светил кое уже трудились у меня. скажем, если того же кеплера мне засватал галилей, а Пьера Гассенди, ныне занимающего должность ректора Казанского университета Рене Декарт, в тот момент уже давно пребывающий на посту ректора университета Московского, то ферма был стопроцентно заслугой Кочумасова. Ну и моей тоже. Потому что я, как только услышал фамилию, так тут же отдал приказ денег не жалеть, но этого пока еще довольно молодого парня, заполучить. Уж о то ферма в мое время каждый второй слышал. Правда, именно слышал, потому как в чем именно она состоит и почему так важна и столь известна, я, например, не знал. А вот, скажем, Кольбера сманить так и не удалось, уж слишком он был предан Мазарине, а с тем у меня отношения не сложились напрочь». Зато с архитекторами все было нормально. Таковых у меня работал уже не один десяток. Ну и пособия появились. Хотя бы и те же четыре книги об архитектуре, незабвенного Андрея Палладио. Более того, в Московском университете планировалось через год создать факультет архитектуры. Десяти лучшим его выпускникам была обещана трехлетняя стажировка в Италии. Я бы не отказался и от стажировки во Франции, но Мазарини. Впрочем, молоденького Людовика 14, которого все вокруг пока еще считали всего лишь бледной и безвольной игрушкой в руках Мазарини, я прикармливал как мог. Уж я-то отлично знал, какая она будет игрушка. Кстати, прикармливал даже не столь финансово, хотя мой агент при французском дворе... Регулярно вручал мальчику кошель с некой сумной серебра, причем не французской, а моей собственной русской чеканки. Пусть из детства привыкат к тому, что русское это хорошо и шибко круто, но и иными игрушками. Так от моего имени ему уже несколько лет на день рождения дарились кони, как раз под его размеры, от мелкой татарской до фриза, до которого дело должно было дойти в этом году, вернее, до московской строевой, выведенной путем прилива к фризу значительной доли арабской крови. Таковых сильных и невероятно красивых лошадей пока существовало всего лишь две сотни. Но мои племенные заводы сейчас активно освобождались от поголовья, выведенного на основе того табуна, что мне прислал Сапега, и олденбуржцев, готовясь активно приняться за размножение московской строевой породы. Ну, не полностью, конечно, потому что и те лошадки получились очень неплохими. По моим прикидкам, энерговооруженность народного, так сказать, хозяйства, вследствие замены лошадей прежней породы новыми, даже в случае сохранения численности поголовья, Повышалось раза в 2,5, если не в 3. Также я отправил Людовику полсотни калмыков, лучших воинов, лично выбранных Хоурлюком. За каждого их роду было заплачено по 20 лучших коней. Но калмыки поехали во Францию не сразу, а после года обучения. За это время из них сделали настолько вышкаленных бойцов, что они произвели. На юного короля, которому в этом году должно было исполниться только шестнадцать лет, неизгладимое впечатление. Не меньшее, чем на самих калмыков произвели царевы-кирасиры, кое-как раз их и учили. — Вот что, Николай, тебе озамять не в Риге ведомо? — Да, государь, — тут же насторожился Качумасов. — Вот и славно! А что ты думаешь о том, что свей поляков пощипать, вздумали? Кочумасов задумался. Я его не торопил. Мозги у Боярина варят, так что сразу озвучивать сложившееся у меня решение необходимости нет. Если оно верное, Кочумасов и сам до него додумается. А если так, результат приступа старческого маразма, то тем более... Нечего себя дураком выставлять. — Я так думаю, государь, — осторожно начал глава посольского приказа. — После того, как Кристина Свейская от короны отречется, мы более никаким сердечным согласием связаны не будем. — А ну-ка, они его наново попросят. Им сейчас с нами воевать никак не с руки. Казна пуста. Да и сами они зубы на поляков точат. — Так ведь, — усмехнулся в бороду глава посольского приказа, — кто нас может заставить сие согласие заключить? Эван, я виду, какую в шведских пределах нашим купцам учинили, побили, пограбили. Пока, за все обиды они нам не возместят, Почем чем с ним боять-то? — Ну, а коричи, — говорит, — что обиды тени шибкой велики-то, — подначил я боярина. — А кто их считал? Свей, с улыбкой отозвался Кочумасов. — По нашему-то счету вполне может и по-другому повернуться. И товару тысяч на триста могли пограбить, да попортить, и людишек погубить не десяток другой, а несколько сотен. Какую мы им обиду выкатим, такую и выкатим, — Они согласятся, так их дело, пущай тогда и не лезут со своим сердечным согласием. А нам-то в том, какая выгода?» Усмехнулся я. И Кочумасов буквально расцвел, Поняв, что полностью угадал мысли царя-батюшки. Но ответить не успел, Поскольку в мой кабинет стремительно ввалился Генерал-воевода Беклемишев. Мой, так сказать, военный министр. — Звал государь. — Постой-ка рядышком, генерал-воевода, кивнул я ему. — Послушай, что нам боярин Кочумасов о своих мыслях поведает? — А мыслю я так, государь, — начал Кочумасов. — свией от того, чтобы напасть на поляков, никак не удержится. Уж больно слаб, но не Ян Казимир. Само яблочко в руки падает. Только подставь. — Ну вот. И этот туда же. «Ох, ребятки, не знаете вы пословицы, не все, что можно делать безнаказанно, следует делать. А я в ее истинности имел возможность убедиться не раз. А к нам они относятся не шибко уважно. Один Аксеншерна нас запасных врагов считал, но стар он уже, то выгляди представиться О королеве Кристине и Карлу Густаву Фальцкому Слава свейского оружия в тридцатилетней немецкой войне Глаза застит, да и купцы свейские Их обоих вельми подзуживают. Наша балтийская торговлишка им совсем поперек горло стоит, Так что надобно ожидать Что как только Оксеншерна приставится, Они нам тут же пошлины-то и подымут». А может, и раньше сие произойдет? Сразу, по коронации Карла Густава. Ну, а мы такого стерпеть никак не сможем. И опять же, рижская замятня. Я повернулся к Беклемишеву. Чуешь, откуда ветер дует? Точно так, государь. Расплываясь в улыбке, отозвался генерал. Вот еще один воитель на мою голову. Да, впрочем, оно и к лучшему. Сейчас решить вопрос об окончательном выходе на побережье Балтики лучше всего. Шведы к войне не готовы. Поляки сами начнут к нам союзники проситься, хотя от них и толку чуть. Ну да какой никакой а будет, а датчане уже лет 20 нас к себе союзники против шведов затягивают. Так что можно они высылаем сразу двух зайцев убить. И моей старшенькой Ленке, кое сейчас в датских королевах числится, любви и уважения подданных прибавит, и решить, наконец, вопрос с зунской пошлиной, а то что-то она слишком дорого стало мне обходиться».